Ниньян понизил голос. — Я хочу поговорить с тобой об Ингине. Уолтер швырнул мокрый плащ в угол и надел предложенный ему красивый модный плащ Ниньяна. У него никогда не было такой красивой, модной и новой одежды, и Уолтер невольно приосанился, потуже запахнув меховой воротник. — Как я завидую твоему росту! — недовольно заметил Ниньян. И почему у тебя должен быть такой нос с горбинкой, как у норманнов, и светлые волосы? Если бы я был похож на тебя, Ингейн относилась бы ко мне гораздо лучше. Они начали спускаться по внутренней лестнице, которая служила дополнительной гордостью обитателей Butterbump Hall, потому что в большинстве домов в Оксфорде лестницы находились снаружи. Ниньян принялся рассказывать Уолтеру о своих бедах. Должен признаться, что недавно получил новости, которые меня беспокоят. Мы с Ингейн кузены, и оба наши семейства решили, что мы поженимся. Конечно, для меня это весьма важно. Ингейн будет владеть землями треслинга, и потом она довольно привлекательная и живая девушка. У меня нет столько земель, но мне принадлежат поместья Моноры-Барле с материнской стороны и хорошие леса на границе. Монор – феодальная водщина в средневековой Англии. Естественно, я не нищий. Ну а сейчас… Голос у него стал взволнованным. До меня донеслись слухи, что ее пьяный старик переменил планы. Он вздумал поймать рыбку пожирнее и покрупнее. Что бы ты сделал на моём месте, ублюдок? У тебя умная голова, хоть ты такой упрямый. Мне известно, что ты терпеть не можешь хозяина треслинга. Я оценю твоё мнение. Ты бы отправился к старому пьянице потребовать удовлетворения собственных прав. Олтер заволновался из-за неприятного известия гораздо больше, чем легкомысленный Ниня то другой претендент на руку Ингейн, спросил он. Я точно не знаю, в Трессленге об этом стараются не болтать. Он пытался бодриться, но я кое-кого подозреваю и не собираюсь отходить в сторону. Подходя к выходной двери, они услышали за собой звуки шагов взволнованного господина Матиаса Хорнпепера. Назиратель Холла был кругленьким, небольшого роста человечком с длинным унылым носом и неизменным выражением печали на лице. Он был постоянно озабочен своими обязанностями, и поэтому вне зависимости от времени года никто не видел его без капель пота на лбу. Назиратель Хорнпеппер нервно откашлялся. Кхе-кхе. Господин Ниниан, мне нужно с вами поговорить, Ниниан пробормотал. Чего хочет от меня этот сальный тарапыга? Он повернулся к классному надзирателю. Я уже ухожу и не могу с вами сейчас поговорить, господин Хорнпеппер. И должен вам заметить, что вы мне здорово надоедаете, господин Хорнпеппер. Мне кажется, нам требуется новый классный надзиратель. Господин Хорнпеппер робко заметил: "На вас поступила серьёзная жалоба. Что происходит с этим нахальным человеком?" начал возмущаться Ниниан. "Я плачу ему 10 пенсов в неделю, хотя мне известно, что остальные дают ему не более 8 пенсов. Мало того, что он меня просто грабит, он ещё постоянно докучает своими жалобами.